Анна вернулась из больницы домой и несколько минут честно пыталась думать о том, что успела узнать. Но накопившийся за полторы недели недосып победил тревогу. Она махнула на все рукой и отправилась сначала в душ, а потом в кровать. Когда она проснулась, уже наступила ночь. Анна перебралась в кресло, закуталась в плед и невидящим взглядом уставилась в окно. «Лили?» Невысокая, худая, очень худая. Волосы вроде черные, все время в капюшоне. Вколола мне какую-то дрянь и порезала. Это было очень, очень плохо. Анна растёрла рукой лоб, пытаясь прогнать пришедшее в ее голову дурацкое предположение. Но потом вспомнила день похорон и поняла, что игнорировать это все никак не получится. Некоторые люди заслуживают ада. Я надеюсь, что те, для кого уже заготовлены отдельные котлы в аду, окажутся там как можно скорее. Ань, ну ты чего? Совсем плохо. Если нужно, у меня с собой успокоительное. Могу сделать укол. Нет, не может быть. Только не Рита. Но здравый смысл подсказывал, что другого объяснения просто нет. Рита. Она ненавидит и Марка, и Антона, и Даниила, и Олесю. Имеет доступ к подотчетным препаратам. Знает о Лилит, знает о списке, знает... Просто знает? Или написала его сама? Могла ли Рита подделать почерк Глафиры Ильиничны и подбросить письма в ее квартиру так, чтобы Вася точно их нашел? Анна застонала и поднялась на ноги. Продолжать сидеть и думать, что Рита могла сделать такое, было невыносимо. Надо было заняться хоть чем-то, и Анна, повинуясь внезапной идее, отправилась на кухню. Достала из шкафчика несколько плоских свечей таблеток и расставила их на полу в форме пентаграммы. Зажгла свечи, выключила свет и полминуты любовалась на полученный результат а затем взяла телефон и быстро сделала несколько снимков. Выбрала самый эффектный и отправила Илье, сопроводив коротким сообщением. Это бессмысленное действие на секунду выправило настроение, но только на секунду. Анна опустилась на колени и начала задувать свечи. Перед последней она ненадолго замерла. «Пожалуйста», — сказала она мерцающему огоньку, — «пожалуйста». Пусть это будет не Рита. Ну вот, кажется, я на стадии торга. Передень депрессия. Невесело подумала Анна и погасила свечу.